Глава 25. Убить неубиваемое Сколько осталось времени до обозначенного вещим срока? Изучая запись, спросил Мушкет. Скребер давно скрылся в руинах частного сектора. Пока что самым вероятным местом его лёжки считали старый кирпичный ангар, вросший в землю. Что там раньше было неясно, но похож на какой-то склад. «Сегодня ночью стартовали последние сутки», – ответил Ампер, ковыряясь в банке с тушенкой. «Я четко выполнил его условия. Он сказал, не проморгай». «Вот только не сказал чего. Может, он имел в виду не проморгать выбор тушенки?» «Это полное говно. Нам даже в армию такого в самые тяжелые годы не поставляли. Хрящи, рога и копыта, залитые слоем сала». Вернусь гуляя гуляя поле, кастрирую продавца, который нахваливал эту фирму. Жаль, до директора предприятия, изготовившего это, не дотянусь. Вот поэтому всегда надо брать разную, наставительно заметил Мушкет, но вдруг замер, глядя в экран. Дрон с юга. Ампер передвинулся так, чтобы видеть экран планшета. И точно, метрах в трехстах в небе летел дрон. Сейчас он миновал реку и входил в охотничьи угодье Скребера. Ничего необычного. Сигара длиной метра два с половиной три, большие крылья, на которых с каждой стороны висели ракеты, и какие-то непонятные плоские баки метра на полтора. Разворот и беспилотник начал нарезать круги над поселком. Агент без какого-либо приказа активировал купол, прикрывая всю команду от возможного обнаружения. Какой план? тут же спросил он. «Твоя задача – нас укрыть», – произнес Мушкет. Голос его был серьезным, не было в нем ни страха, ни паники, только сосредоточенность и азарт. «Занимаем позицию в комнате, где труп. Там две бойницы, обе в нужном направлении. Ты ставишь купол, и мы ждем момента, обещанного вещим знахарем. Ошибёмся, нам кранты». Все предельно ясно», – усмехнулся агент. Начнем тогда». «Не суетись, Ампер, доставай свои козыри. Винтовку эту энергетическую, шлем, гранатомет Нолдов. Я бы еще мину поставил прямо на стену, чтобы смотрела стороной к врагу, точно на запад». «Обижаешь», усмехнулся Ампер. «Еще вечером поставили. Пока ты камеры свои настраивал, мы с агентом спустились вниз. Я как чуял, какую позицию ты выберешь, и прямо под нами на стене в не разместил тарелку». Активировал и дистанционный подрыв, и лазерный прерыватель, настроенный на объект больше тонны. Ну и фотоэлемент, но его я уже запрограммировал через шлем, когда увидели неназываемого. Если эта тварь подставится и окажется напротив мины метрах в пяти, плазма по ней ударит. Молодцы. А теперь собирай свою винтовку, напяливай шлем. Все решится в течение пары часов. Через пять минут, прикрытые куполом, полностью скрывающим от всех любопытных взглядов, заняли позицию. Ампер, уже облаченный в шлем Нолдов, провел сопряжение с винтовкой, миной и гранатометом и перевел шлем в пассивный режим. Зачем жечь батарею, пока ничего не происходит? Минут 15 было тихо. Беспилотник нарезал круги, скребер где-то шкерился. Всё изменилось, когда из-за деревьев выпал станк, тяжелый, медленный. Развернув пушку в сторону поселка, он неторопливо, словно опасаясь шуметь, пополз по дороге. Следом за ним выкатилась бронемашина, что-то вроде грузовика с автоматической пушкой. За ней еще одна, потом пошли грузовики, сразу пара, затем БМП, массивный, гусеничный. Следом снова грузовики, БМП опять грузовики несколько юрких машин вроде тигров с крупнокалиберными пулеметами в башнях торчали ребята в каких-то костюмах защищающих от заражения замыкал шествие еще один танк внешники сейчас быть как жахнут стараясь не нервничать произнес агент и нас просто расплескает по этому домику не каркай прошипел сквозь зубы мушкет «Чёрт, как же хочется завалить этих тварей!» «Спокойно», – прошипел в ответ Ампер, – «мы здесь не за этим. Я знаю, у тебя пунктик по внешникам, но сейчас не они цель. Кроме того, вероятнее всего, именно этого и велел мне ждать вещи знахарь. Думаю, через пару секунд они свое получат». И эти слова словно сорвали предохранительную чеку с гранаты. Беспилотник жахнул сразу всеми ракетами одновременно. Все шесть штук ушли куда-то в глубину поселка. И в тот же момент он просто разломился пополам. По камерам было невозможно определить, что же с ним случилось, кроме одного. Скреббер как-то сбил его на 30-метровой высоте. А следом заработали скорострельные пушки брони, а через секунду подключились танки. Старый порушенный дом заходил ходуном чудом уцелевшая люстра моталась, словно при землетрясении, минимум в пять баллов. Отовсюду слышался скрип. В подъезде раздался звук падающих камней. Это обрушилась лестница. Камеру, которая смотрела на восток, опрокинула взрывной волной. Картинка с нее еще шла, но кроме зарева пожаров на месте бывшего склада и остатков частного сектора, ничего разглядеть нельзя. «Валим!» – плюхнувшись брюхом на грязный пол, проорал агент. «Сейчас эта бетонная коробка скроется и нас похоронят!» Шальная очередь крупнокалиберных снарядов прошлась по западной стене, проделав в ней спиток новых дыр. Ждем, сцепив зубы, скомандовал Погорелов. «Они садят не по нам, это заградительный огонь. Выползем на улицу, и мы точно трупы. Нам отсюда не свалить, так что ждем. «Нас же здесь похоронит, выдохнул напуганный агент. Ему никогда не приходилось сидеть под массированным обстрелом бронетехники, не приходилось испытывать ракетный удар с беспилотников или бомбовый удар с высотных стратегических бомбардировщиков. Ампер прекрасно понимал друга. «Этот ужас, хаос, когда Земля встает на дыбы...» Когда бомба разносит кусок траншеи и перемешивает с грязью сразу пять пацанов, которые пытались спастись, сжавшись в комок. Его при первом ракетно-бомбовом ударе засыпало землей, и он едва не задохнулся, а когда выбрался, увидел, что на месте соседней стрелковой ячейки воронка размером с автомобиль, внутри которой лежит оторванная нога. Все, что осталось от Сашки Жданова. Из воспоминаний его вырвал спокойный размеренный голос Мушкета. Началось. В этот момент появился истинный хозяин Улья. Тот, кого рейдеры боятся упоминать вне стабов. Тот, кого страшаться до пачкания штанов. Тот, кто не похож ни на что привычное. Даже элита по сравнению с ним выглядит вполне нормально. В он Ампер успел увидеть, как тварь вынеслась из моря дыма и огня. Скорость у нее была просто запредельная. Многотонная зверушка неслась километров под 80 в час. Она передвигалась гигантскими скачками, ломая траекторию. Колонна замерла и сосредоточила свое внимание на приближающемся скреббере. Шустрые бронеавтомобили рванули в разные стороны, стараясь взять противника в вилку. Танки и бронемашины лупили прямой наводкой, и только грузовики под прикрытием двух бронированных для перевозки личного состава продолжили движение, набирая скорость. Скребер подпрыгнул, пропуская под собой снаряд, и тот снес угол дома, в котором укрылся Ампер с друзьями. Сильнейший толчок подбросил погорелого на коврике, на котором он лежал. Квартиры напротив, судя по обвалу камней, перестала существовать. Кусок потолка рухнул почти прямо на агента, и не успея он убрать ноги, раздробило бы ему все от пяток до колен. Бывший рекламщик от души крыл матом, ампера, мушкета и друзей, которые вместо того, чтобы позвать в бар, пивка попить, как психи, ломятся туда, где можно сдохнуть. Дом трясся, но стоял. Бывший прапорщик, как завораженный, наблюдал за действиями неназываемого. В момент приземления Скрэббер взял и вдруг растаял в воздухе. 12 туша просто исчезла, чтобы ровно через один удар сердца возникнуть над правофланговым броневиком и подмять под себя грозную бронемашину, способную пережить близкий подрыв 5-килограммового фугаса. Прыжок в сторону, и на месте броневика незнакомой конструкции остался искорёженный блин с торчащими в сторону колёсами. Нечто похожее Ампер видел на гражданке, когда малолитражка залетела под многотонный трейлер. Прежде чем он остановился, ее протащило метров 6 под днищем. Высота машины на тот момент была не больше 40 сантиметров, а прессованный металл сочился кровью. Вот и сейчас вышло нечто подобное. Скачок скреббера в сторону и снова стремительный набор скорости. Пока танки и автоматические пушки вертели стволами, ища исчезнувшего противника, он снова понесся к замершей колонне. Им бы на скорости маневрировать, пробормотал мушкет. Хоть какой-то шанс, а они замерли как в тире. Ампер, как только скребер появился в его поле зрения, активировал умный шлем Нолдов. Пошла информация о тактике и скорости противника как твари, так и внешников, воюющих с ним. Пули из крупнокалиберного пулемета, установленного на втором бронеавтомобиле, долбили в бок твари, но результат был закономерен. Рикошеты. Десятки рикошетов об антрацитовые пластины. Но вот монстру это надоело. В боку открылось отверстие, из которого высунулся полуметровый полый отросток. Серебристая короткая вспышка и пробитый насквозь броневик замер посреди поля. Неизвестный снаряд, выпущенный из орудия, чем-то напоминающее пушку на галеоне, прошил машину от морды до задницы. Загорелся разваленный движок, забрызгало уцелевшее стекло кровью. Больше из броневика не раздалось ни единого выстрела. «Силион!» – с восхищением прошипел мушкет но пока рано испытывать его на прочность. Ампер был полностью согласен с этим утверждением. Даже если сейчас он с мушкетом вольнет тварь, жемчуга им все равно не видать. Нет, нужно ждать и молиться, чтобы к ним не влетел танковый снаряд, промахнувшийся по монстру, или очередь бронебойно-зажигательных 30-миллиметровок не прошла по уровню пола. Пока все, что прилетело, Прошлось по этажу ниже, прошив домик насквозь. Шлем, в отличие от примитивных человеческих глаз, фиксировал все происходящее. Вот кому-то из пушкарей удалось зацепить заднюю лапу твари. Плетели куски шкуры и часть антроцитовой брони. Брызнула кровь. Но если это попадание и сказалось, то не сильно. Тварь совершила гигантский скачок вперед, затем снова телепортнулась, И на этот раз она оказалась самой гуще порядков противника. «Писец, котятам!» С довольно рожей человека, у которого разом сбываются все мечты, произнес Мушкет. «Похоже, он активно болел за скребера». «Я раньше не верил, что подобное возможно», – выдохнув, с восхищением произнес агент. «Он добрался до планшета и теперь следил за побоищем через уцелевшую камеру». «За этот материал заплатят жемчугом «Только не торопись», — заявил мушкет с издевкой. «Не изловивший медведя уже шкуру делишь. А Мишка-то вон какой живой». Именно в этот момент Скрэббер махнул хвостом и опрокинул не неуспевший убраться грузовик. Танк, идущий головником, начал разворачивать пушку. Он стрелял фактически в упор. Вот только Ампер рот разинул от удивления. Танковый снаряд вместо бока твари разворотил БМП, который тут же взорвался. «Фантом!» – выдохнул Мушкет. «Да такой, что не отличить! Твой шлем засек его применение?» «Нет», – ответил Погорелов. Второго выстрела неназываемый танку сделать не дал. Он возник совсем рядом и, взмахнув четырехметровым хвостом, просто срезал часть башни вместе со стволом. «Как?» – выдохнул Погорелов, глядя на то, как броня, которую в лоб не всякий снаряд возьмет, падает на землю. Чудом уцелевший механик-водитель, безумно вращая глазами, выбрался из поврежденного танка. Мгновение, и передняя клешня ухватила его поперек туловища. Клацнули зубы, и верхняя часть вместе с автоматом исчезла в пасти. Бронемашины рванулись в рассыпную стараясь поймать цель… Среди дыма и огня, ведь сейчас почти все они оказались на одной линии с противником и могли по нему стрелять только через своих. И тут Скреббер снова растаял в воздухе и появился сразу в гуще бронетехники. Ампер думал, что он снова выстрелит своими шипами, но ошибся. Волна неописуемого ужаса прошлась по бранному полю. И хоть до дома она докатилась сильно ослабленной, досталась всем троим. Причем амперу гораздо меньше, ему только захотелось свалить отсюда подальше. От страха он чуть не обмочился. А вот агент вскочил и, не разбирая дороги, побежал прочь. Влетев башкой в стену, рухнув на пол, он вырубился мгновенно, лишив отряд маскировки. Но, к счастью, сейчас до них никому не было дела. Мушкет же перенес легче. Но он смотрел на Ампера, и в глазах бывалого снайпера, повидавшего много чего, плескалась паника и ужас. «Уходим!» – заикаясь, выкрикнул он. «Лежать!» – скомандовал Ампер, добавив в голость уверенности. Ждем. Мушкет снова вздрогнул, но, похоже, его отпустило. «Фу!» – шумно выдохнул он. «Думал, обосрусь. Что делаем?» Ждем, с нажимом сквозь зубы повторил Погорелов. Вещий знахар не мог так ошибиться. «Как его валить-то?» – уже окрепшим голосом спросил снайпер. «Как-нибудь. Но теперь я знаю, как выглядит самая жуткая тварь Улья». А на поле боя завершался разгром. Замершие и прекратившие стрелять бронемашины в панике бегущие прочь люди. Тварь догоняла их и жрала вместе с оружием и обмундированием. Ампер видел, как внешник замер, глядя на проглотившего его товарища скребера рванул пистолет из набедренной кобуры и выстрелил себе прямо в голову. Неужели они упустили момент или знахарь ошибся? Ведь будущее неопределенно, и кто-то не смог попасть и навредить твари. Но именно в этот момент последний танк шевельнул башней, он стоял дальше всех, и, может, ему досталось меньше ужаса, чем остальным. Пушка, дрогнув, рывками опустилась, наводясь на беснующегося среди техники монстра. К этому моменту все БМП были искалечены и представляли из себя только груды искорёженного металла. Грузовики со своим прикрытием неслись прочь к мосту на север. И только танк был в порядке. Выстрел. Тварь размазывается в воздухе, пытаясь телепортацией убраться с траектории снаряда. Но тот все же быстрее. Он ударил под хвост твари, оторвав его к чертям вместе с задней парой лап. Вот только если это и было болезненно для скребера, то не сильно сказалось. Закричав очень тонким голосом, переходящим в писк, от которого тут же начала болеть голова, тварь сделала гигантский прыжок в сторону. Танк начал поворачивать башню, ловя уходящую цель, но он не успевал. Телепортация... И вот клешни уже срезали толстый ствол, словно тот был не из лучшей стали, а из тонкой пластиковой трубы. Зарав уже нормально, скребер принялся крушить своего обидчика, не отвлекаясь больше ни на что. «Есть шанс на атаку!» – выкрикнул Погорелов. Следуя за сообщением на тактическом экране Нолдовского шлема, глядя на вскрытую филейную часть, лишившуюся брони, Умный девайс сообщил, что противник наиболее уязвим. Ампер подхватил лежащий рядом гранатомет, вскочил на колено, начал наводить ракету на цель. Мгновение вот компьютер рассчитал наиболее уязвимую точку, которая по стечению обстоятельств оказалась снесенной задницей монстра. Пуск и полуметровая ракета, маленькая, но убойная, рванула к цели. Погорелов рухнул на брюхо и схватился за Нолдовскую дев. Рядом уже медленно тянул за спуск своей чудовищной винтовки мушкет. Все произошло одновременно. Ракета угодила в развороченную задницу скребера, оторвав еще пару метров, превратив ее в ромашку. Две винтовки одновременно послали заряды в затылок твари, прикрытой черным антрацитовым капюшоном. Но именно в этот момент тот слегка приподнялся, появилась щель, куда и угодил энергетический заряд а следом за ним и стальная бронебойная болванка из винтовки Мушкета. Тварь снова запищала, глуша всех вокруг. Потом она вдруг вздрогнула и рухнула на танк. «А говорил, не тебе убить скребера», — усмехнулся Мушкет. «Мы сделали это». Но в этот момент туша зашевелилась. Ампер снова приник к прицелу. Он видел, как появился тот самый отросток, из которого шмальнул по броне автомобилю неназываемый. Короткая вспышка, и мушкет, вздрогнув, валится навзничь с развороченной грудью. Там, где сердце, сквозная дыра шириной в ладонь. С такими ранами даже в стиксе не живут. Ампер потянул за спуск, но понял, что это лишнее. Тварь была мертва. Во всяком случае, так говорил тактический интерфейс. Ампер устало сел. Это была победа. Вот только теперь она его не радовала. Он перевернул друга на спину и с минуту смотрел в его спокойное, немного удивленное лицо. Вздохнув, Погорелов закрыл Мушкету глаза. Что ж, еще один человек, который погиб рядом с ним в очередной безумной атаке. «Прощай», – тихо произнес бывший прапорщик. «Скоро весь Стикс узнает, что Мушкет убил Скреббера». Ты получишь свою славу, друг. У стены зашевелился агент. С трудом поднявшись, он сел, несколько раз моргнул, приходя в себя. Потом его взгляд наткнулся на развороченную грудь снайпера и лужу крови, которая натекла из сквозной дыры. «Мушкет?» «Нет», — покачал Ампер головой. «Но он убил своего скреббера». «Ладно, теперь надо добыть жемчуг и валить отсюда. Кто пойдет?» Снимая с пояса алюминиевую флягу с живчиком и делая пару основательных глотков, спросил бывший рекламщик. «Ты, а я тебя прикрою отсюда. Не знаю, уцелели ли там внешники. Грузовики под прикрытием этих странных броневиков смылись. Но то, что кто-то мог уцелеть, факт. С моим шлемом и винтовкой я смогу прикрыть тебя эффективно. А вот тебе придется повозиться». «Возьмите сак из моего рюкзака. Он почти меч, крепкий и тяжелый. И мешок, здоровый и крепкий. Туда сгрузишь все, что найдешь. Вперед, время дорого, и расслабляться рано». Агент кивнул и, довольно бодро поднявшись, выскочил в коридор. Ампер приник к прицелу. Он надеялся на друга, надеялся, что тот его не кинет. Но если кинет, как бы он к нему ни не относился, рука не дрогнет. Жизнь нерожденной, неиммунной дочери важнее, чем жизнь предателя. Так что не подведи меня, агент. Не хочу я твоей смерти. Не заставляй меня разочаровываться в людях. Несколько секунд Погорелов изучал поле брани в бинокль. Разбитая, перевернутая техника. Горящий головной танк. Интересно, с чего? Ведь ему только кусок башни срезала. Неужели что-то детонировало? Шевеление возле одного БМП, который пострадал меньше других. Пара дыр в борту, развороченная морда, порванная гусеница. Ампер медленно навел прицел на задний люк, откуда выглядывал парень в защитном костюме. Прикольный фасончик, что-то вроде водолазного, с большой маской и парой квадратных фильтров на подбородке. Глаза парня отлично видны. Это глаза безумца, они безжизненны. Разум ушел и больше не вернется. Ампер взялся за винтовку Мушкета. У него боеприпас гораздо дешевле. Провести сопряжение со шлемом – все в порядке. Похоже, институтские для награды один комплект распотрошили. Суки хитро вымудренные. Палец плавно потянул за спуск. Легкий толчок в плечо – отдача не сильнее, чем у обычного калаша. И это у пушки, что стреляет болванками калибра 14,5. Мгновение, и голову внешника развалило на две части. Заливая кровью пол, он отлетел в глубину десантного отсека. Ампер медленно повел стволом, ища очередную жертву. Но пока поле боя было мертво. Вот из разбитого подъезда выбрался агент, и медленно вскинув к плечу автомат, пошел в сторону дороги, где дымными кострами горела техника. Пару раз он исчезал, пользуясь своим даром, но, миновав подозрительный участок, снова возникал в поле зрения ампера. Вот он дошел до бронеавтомобиля, который Скреббер развалил своим странным снарядом. Поморщившись, он повернулся и показал скрещенные руки. Погорелов посмотрел на мертвого мушкета потом на дыру, которую пробил странный снаряд, пролетевший в другую комнату. Принцип действия, как у обычной пули. Почему же тогда в броневике все мертвые? Агент Амперу, что видишь? Агент на связи, отозвался рекламщик. Джип пробила насквозь, броневставка, прикрывающая двигатель, ну и он сам. Пробила словно кумулятивной струей, проплавила его, но не как огнем. Я затрудняюсь сказать, что тут поработало. А потом он пролетел через салон и маленький десантный отсек. Там мясорубка. По телам словно лезвия прошлись, а выходное снова словно проплавлено. Я тоже подумал об этом. На рану мушкета не похоже. Разные типы снарядов? Возможно. Я взял запасную камеру, все снимаю. Ну давай, зарабатывай своего золотого пегаса, усмехнулся Ампер. «Высшая награда в кинематографе твоего мира?» «Ага», — подтвердил догадку друга Погорелов. «А теперь заканчивай трёп. Нам нужно быстро делать дело и уходить». Принял, иду прямо к туше, и агент снова ушёл в невидимость. Ампер медленно водил прицелом от одной бронированной туши БМП к другой. Неожиданно на правом фланге рванул танк. Из среза башни вырвался язык пламени, а затем она раскрылась словно ромашка. «Дошел», – раздался голос агента из гарнитуры. Самого его по-прежнему видно не было. Ампер сосредоточился на скреббере и едва не проморгал выжившего. Тот выбрался из единственного заваленного, неназываемым, грузовика. Снова винтовка толкнулась в плечо, а тяжелая пуля разворотила грудь вполне вменяемого бойца, который успел спрыгнуть на землю и шарил стволом автомата в поисках опасности. «Минус один у грузовика», – сообщил Ампер напарнику, который так и не вышел из невидимости. И если бы шлем Нолдов не фиксировал изменения на поле боя, вроде примятой травы, сдвинутой бронепластины твари, можно было бы подумать, что там никого нет. Даже умная техника продвинутых внешников пасовала против возможности агента. Вот уж воистину меткая погоняла. Прям Джон Стеллс. Знаменитый шпион из целой серии книг и фильмов, снятых в Штатах и Британии. Пока еще был мир. Минут пять на поле боя вроде бы ничего не происходило. Агент молчал, только чуткий шлем помимо разрывов снарядов в горящей технике улавливал какие-то удары, вроде как по камню, стуши скреббера. «Взял мешок», — последовал доклад от агента. «Не вскрываю, килограмм 6,5 весит» но учти это с оболочкой. Даже если половину скинем, представляешь, сколько это чистейшего янтаря. Только за это уже платят жемчугом красным». «Давай назад, неспокойно мне что-то», – остудил его Погорелов. «Меньше радости, нам еще уйти нужно и добычу унести». «Все, возвращаюсь, не параной. Пойду в невидимости, чтобы безопасней». Неприятная мысль снова царапнула Ампера, но он старался ее прогнать. Не было случая, чтобы агент его предал или подставил. Но тут такая добыча, что только за янтарь убить можно. Не говоря уже о том, что где-то среди монолита есть несколько белок. Агент, слушай, муторно мне что-то. Мы раньше этот вопрос не поднимали, но теперь, когда добыча у нас, пора поговорить на эту тему. «Если со мной что-то случится, позаботься о Ринке. Отдай ей хотя бы одну жемчужину. Пусть дочка получит шанс выжить». «Слушай, прекрати ты параноить», – раздался из гарнитуры недовольный голос бывшего рекламщика. «Понимаю я, как ты себя ощущаешь. Я тебя не кину. Через пару минут буду на месте. Ты мину деактивируй, я сниму ее. Не хочется бросать тут такую ценность». «А если ты не дойдешь, обещаю взять всего одну белку, остальное отдам Ринке». «Да, и если кину я ее, а она узнает, мне же не спрятаться. Вы ведь подобного никогда не простите. Жизнь положите, но завалите. Твой двойник это доказал. Вы до генерала-внешников добрались. Все, я на месте. Деактивирую мину». Погорелов облегченно выдохнул и полез в настройки. «Прав агент. Ринка не простит». Деактивировать тарелку было делом пара секунд. Забирай и давай сваливать, тут скоро такое начнется. Хозяина больше нет. Думаю сюда, и люди пролезут, и твари. Хотя, с другой стороны, что им тут делать, если только дожрать, что от колонны осталось? Как в воду глядел. С севера, куда ушли грузовики и что-то напоминающее тайфуны, появился беспилотник. На этот раз просто следящий, без ракет и вооружения. Он кружил над полем и дорогой, ища выживших, но рано или поздно он начнет расширять зону. «Что берем с собой?» – раздался из пустоты голос агента и Погорелов непроизвольно вздрогнул. «Нолдовскую винтовку-мушкета и боекомплект», – ответил Ампер. «Там беспилотник шарится, нужно валить, пока чужие не понабежали». «Тогда следи, я собираюсь», – отозвался бывший рекламщик. Ампер облегченно выдохнул, не кинул его агент, устоял перед соблазном, не унес добычу, не выстрелил в спину. «Хорошо, когда твой друг верен до конца».